Юрий быстро шел по узкой тропинке. Подошвы кроссовок тихо хрустели по мелкому гравию. Слушая этот отрывистый шорох, он почему-то думал об огромных насекомых-мутантах из какого-то ужастика, которые, торопясь и налезая друг на друга, спешат к парализованной от ужаса жертве. «Хрусь! Хрусь!» Пока он тщетно пытался отогнать от себя образы насекомых, жадно обгладывающих тело какого-то бедняги, в нем неожиданно проснулся внутренний голос. «Ты трус!» шепнул кто-то едва слышно у него над ухом. И всегда им был. Подумаешь, собака завыла. Подумаешь, ребята мента отмудохли. У них такая мощная крыша, что ни один мент не подвалит, каким бы он ни был крутым. Юрий облизал губы, которые ему показались сухими и шершавыми, как лежащий на солнце кирпич. — К ним не подвалит, — слух пробормотал он. — Они не местные. — Жорж с Игорьком свалит обратно домой, а я останусь тут. Бери, что называется, голыми руками. Он уже жалел, что вслед за приятелями также принял участие в избиении мужчины, пусть его слабые нерешительные пинки даже рядом не стояли с тумаками, которые навешали милиционеру Жорж с Игорьком. Вместе с тем странным образом звук собственного голоса, пусть глухой едва слышный, успокаивал и придавал чуток уверенности. Впереди показался фонарь, и, воодушевившись, Юрий прибавил шаг. Он миновал фонарь от тусклой лампы, которого сходило мерное гудение, Мысль нагадая, сколько же осталось идти до остановки, как неожиданно замер. Впереди кто-то стоял. Тебе это показалось, это просто тень. Юрий моргнул, вглядываясь в сумерки. Нет никакой тени, примерно в 20 шагах от него маячила человеческая фигура. И как только Юрий остановился, силуэт шевельнулся. Просто пройди мимо, заговорил внутренний голос. Чего ты испугался? Это просто местный житель. Обыкновенный дачник, ё-моё, вышел покурить. В какой-то мере это убедило молодого человека, но едва он сделал очередной шаг, послышался тихий смех. Юрию показалось, что его с ног до головы окатили ледяной водой. Он почувствовал себя человеком, оказавшимся на минном поле. Фигура, шаркая ногами по гравию, медленно двинулась вперед. «Просто пройди мимо», — настаивал внутренний голос, но Юрий, напуганный до смерти, едва ли мог пошевелиться, со страхом глядя на приближающегося человека. Он просто стоял, опустив руки и плечи, как заржавленный робот с вышедшим из строя механизмом, и молча смотрел, как расстояние между ним и странным незнакомцем постепенно сокращалось. Человек шел не торопясь, лениво покачиваясь из стороны в сторону, словно зомби, и это пугало еще больше. — обни ему! — неожиданно проговорил он каркающим голосом, и Юрий, очнувшись неуклюже, попятился назад. Странно знакомый голос дрелью пронзил барабанные перепонки. — Это он! — — подумал он, охваченный суеверным ужасом: Мент! Он пришел за нами! — И обни ему! — безучастно повторил мужчина и хихикнул. — Сильнее! Такие быстро не дохнут! Под ногу подвернулся крупный камень, и Юрий на мгновение, потеряв равновесие, едва не упал. — Бежать! — оглушительной дробь застучало в мозгу. — Бежать обратно к Жоржу и ребятам! На ватных ногах Юрий проковылял мимо фонаря, в панике, глядя на надвигавшуюся фигуру, в руках которой что-то тихо позвякило, «Посмотри, он ударил меня!» — неожиданно выкрикнул мужчина кривляющимся тонким голосом и тут же добавил басом. «В морду бей!» «Он повторяет слова!» — заискрилась в мозгу Юрия страшная догадка. Слова, которые все мы говорили, когда лупили его там, на обочине. Незнакомец вышел в неровный круг блекло-оранжевого света, оказавшись под фонарем, и Юрий округлив глаза ощутил — как наружу рвется дикий вопль. На мужчине были темные штаны и высокие военные ботинки. Верхняя часть тела была обнажена и отсвечивала жирным блеском. Лицо замотано грязной тряпкой с двумя прорезанными дырами для глаз, и даже на расстоянии нескольких шагов при скудном освещении охваченному паникой Юрию показалось, что он видит ее пронзительно черные зрачки. Крепкими жилистыми руками мужчина держал толстую цепь, на конце которой покачивался отливающий сталью шар. «Херачь ему как следует», — мягко произнес он и, хихикнув, принялся раскручивать шар, рассекая цепью ночной воздух. Выйдя из гипнотического оцепенения, Юрий, истошно загласив, кинулся обратно к дому. Он не успел преодолеть и пяти метров, как сочно свистнула цепь, и увесистый шар с глухим стуком ударил его под лопатку. Юрию почудил, что в его спину врезалось бревно таран. Его колени беспомощно подогнулись, тело обмякло, и, судорожно хватая ртом воздух, он упал. Перед глазами плясали черные мушки, словно чешуйки пепла, но он все равно сумел разглядеть склонившуюся над ним человека. Жуткого человека с замотанным тряпкой лицом. Человек ли он вообще? — подумал Юрий в полуобморочном состоянии. Человек с тряпкой на лице склонился над ним. «Браво — Браво! — прошептал он и парня накрыла вязкая тьма.